снаряд пронёсся над самой головой волною воздуха обдало плечи и горб чудовище даже не поняло вначале что случилось но инстинкт самосохранения сработал оно успело увернуться нечеловеческой реакцией выручил первым желанием было броситься вниз туда в темноту труб затаиться и спрятаться но в мозгу голосом отшельника прозвучало спокойно бик спокойно не суетись Не дёргайся. Раз уж ты попался, значит, попался. И точно. Снизу ударила очередь. Видимо, где-то на промежуточных площадках, среди сваренных конструкций и неведомых нелепых сооружений затаились туристы-засады. Одна из пуль попала в незатянувшуюся рану, ту самую, что осталась от когтя паучихи. Болью пронзало всё тело, но чудовище знало: это не смертельно. Это всего лишь боль, обычная, досадная, но боль, которую можно перетерпеть. И она уже собралась спрыгнуть на нижнюю площадку, чтобы раздеваться со стрелявшими, но вдруг почувствовал, что начинает задыхаться, что горло и лёгкие заполняет какая-то жгучая горечь. Глаза защипало, из них покатились слёзы, застилая всё, весь белый свет и всю темноту подземелья. Но остановить их было нельзя. Они лились и лились, затекая в носовые отверстия, падали на подбородок, грудь. Приступы кашля овладели огромным телом, сотрясали его, ослабляли. Снизу поднимались ядовито желтые клубы дыма, и этот дым был не следствием случайного пожара. Нет, они вытравливали его наружу, как вытравливают дымом харька из норы. Они все рассчитали. Значит, они следили. Значит, они знали. Прав был Ханг. Все дороги к отступлению отрезаны. Раздались выстрелы. Теперь уже несколько очередей слились в одну единую канонаду. Ванзили с десятками кусочков свинца в кожу. Пара. Одним махом чудовище выпрыгнуло наружу. Тут же упало на спину. Вальчик он перевернулся несколько раз вокруг собственной оси, оставляя на земле сырой след от сочащейся из кожи сирени. Второй снаряд разорвался в 2 м, осколками пронзил уродливый кривой горб. Из важных жизненных центров ничего не задел, и это было сейчас главное. Что там будет впереди, чудовище не знало, да и не заглядывало оно далеко вперёд. Ему нужно было сейчас выжить, уцелеть. Сначала оно метнулось к развалинам здания под их укрытие. Но потом поняло, что укрытие эти хороши от пуль, но никак не от снарядов. Засыпит так, что и не выберешься из-под обломков. И оно припало к земле, огляделось. Метрах в 6 и немного левее чернело что-то похожее на дыру, авраг или яму. А может, это был вход в подвал. Чудовище не стало выяснять. Оно осторожно, вжимаясь перемешанную глину, щебень, песок поползло в сторону укрытия. На этот раз разорвались сразу два снаряда: один справа, другой позади. Осколки пронзили нижнюю конечность и плечо. Одним особо крупным оторвало на половину левое среднее щупальце. Оно, извивающееся змеёй, взмыло в воздух. На какой-то миг застыло почти над самой головой. а потом шлепнулось вниз безжизненным обрубком чудовище отвернулось но оно ползло вперед тихо осторожно распластываясь казалось бы до невозможности но ползло следующая партия снарядов взметнула вверх столб щебни и пыли но чудовище уже сидело в полу подвальной заросшей мхом дыре и задумчиво рассматривало культью щупальца Кровь удалось остановить сразу. Культя на глазах покрывалась подсыхающей коркой. От огромного психического усилия чудо еще чуть не потеряло сознание. Но приходилось идти на такие вещи. Ведь если бы кровь хлестала струей, как сразу после ранения, оно истекло бы ей в первые же минуты, и тогда конец. Отрастет щупальце, хотя и не раньше, чем недели через две. Но отрастёт. Сейчас надо было разбираться с тем, кто нападает, откуда такие силы у противника и где можно отыскать место для прорыва. Расчитывать на пощаду и снисхождение не приходилось. Чуть передохнув, Чудоещё высунула голову наружу. Снова про свистел над ней снаряд, вдобавок в воздух разодрало пулями от немецких идей. Тогда Чудоещё решила сделать проще. Оно приподняло голову на уровень поверхности и не высовываясь, вытянуло на гибком длинном стебельке один глаз. Получилось что-то наподобие перископа. Видно было очень плохо, но всё же кое-что удалось рассмотреть. В 300 м от развала стояли семь больших бронированных колёсных машин. Колёса, они имели почти широобразно неимоверно толстые с выпуклым резным протектором по восемь колёс на каждую. И всё же машины были довольно-таки приземистыми. Плоские башенки, из которых торчали стволы орудий и пулемётов, почти не возвышались над бронёй. Но это было не всё. С другой стороны, к тому же гораздо ближе, в метрах в полутораста, среди чахлых жёлтых кустиков стояло ещё четыре точно такие же машины. возле которых в открытую ничего не страшась прогуливались 7 или 8 туристов в скафандрах и с трубками в руках. Но самое страшное было то, что в небе, над одёгоньих на жертву, зависли две тарахтелки. Чудовище глубоко и прерывисто задышало, выгоняя остатки ядовитого газа из лёгких. Слёзы уже почти не текли. правда и в глазах еще пощипывала, покалывала, особенно тот, что был вытянут перископом вверх. ну что же делать? приходилось терпеть. ты держись, малыш, еле слышно прозвучало в мозгу. держись сам. мне что-то совсем плохо стало. вот-вот загнусь. не успеваю даже следить за тобой и за этими охотничками. но ты ничего не бойся. рассчитывай бег только на себя. Ну а будет особо сложный момент. Может смогу собраться, может смогу, если не окочурись до этого. Совсем плохо я стал, совсем. Ты сам держись, ответила в слух чудовище. Мне еще не хватало, чтобы ты отшельник из-за меня загнулся. Нет уж не надо, мне все равно тут подышать. Обложили. Ну как знаешь, прозвучало, будто из бесконечного туннеля, еле слышно. глуховато и призрачно. Ничего, мы еще поглядим, сказала опять слух чудовище, и было непонятно, к кому оно обращается. Летающая тарахтелка, одна из двух, сорвалась с места и зависла прямо над подвалом, но высоты пока не снижала. Звучали моторы броневиков, пешие туристы взобрались на броню и размахивали трубками. Трое из них постоянно водили отверстиями каких-то штуковин, лежащих у них на плечах. Должно быть, хотели запечатлеть всю эту облаву себе на память. Чудовище знало, как это делается, но оно не знало ни техники съемки, ни даже того, как назывались эти штуковины. А сейчас им овладело любопытство. Надо было что-то срочно предпринимать. Но мозг успел отметить: вот же ведь гнусные создания! им мало просто убить, растерзать. Им надо ещё и заснять всё это, чтобы потом любоваться, чтобы смаковать, чтобы показывать детям и жёнам: "Вот, дескать, мы какие герои мы. Он с какой тварью жуткой совладали. Гордитесь нами, любите нас. Таких героев и в поискать, айда мы". Внутри что-то перевернулось от омерзения. Но эта перемена не расслабила, наоборот, она придала сил. Броневики приближались. И так не торопливо, надменно, как будто были не железными банками, набитыми всякой дрянью, а живыми существами. Стволы орудий, будто горделивые носы, были задраны вверх. Тарахтелка там и вовсе обнаглела. Она висела над самой головой чудовища в каких-нибудь пятнадцати метрах и оттуда сверху тоже снимали. тоже водили этой дурацкой штуковиной. Видимо, туристом хотелось запечатлить картину во всех ракурсах. Всё это было подло и погано. У чудовищи начинали пропадать остатки жалости к стройным